Глава одиннадцатая. Сквозь розовый туман проступало солнце. Яркое, желтое, как расплавленное. Но не слепящее, а теплое и чистое. Он попробовал разлепить губы. Не удалось. Из запекшегося рта вырвался сдавленный стон. Во всем теле ломающие кости боль, словно его пропустили через камни дробилку. Мозг одурманен болью. Он все старался рассмотреть солнце. Наконец туман начал рассеиваться. Проступило бесконечно дорогое лицо в обрамлении золотых волос. По бледному лицу и Тании беспрерывно бежали слезы. Придон снова попробовал разлепить губы, но вместо лица вздутый кровоподтек. От усилий лопнула корка, по шее потекло теплое. «Придон — Придон! — сказала и Тания со стоном. «Придон — Придон! Она схватила его руку. Он не понял, что она делает а когда понял, дернулся в ужасе, пытаясь встать, воспрепятствовать, не позволить ей, созданию света, целовать его грубую руку. Солнце подсвечивало ее волосы сзади, из-за чего сама была солнцем. А само солнце так, слабый коптящий светильник, где-то далеко. Он повел глазами, череп пронзила острейшая боль, словно от виска к виску пронзили раскаленным железом. Сквозь стиснутые зубы вырвался стон. Он едва сумел заставить себя прошептать. «Итаня, ты простила меня?» Она зарыдала, слезы брызнули ручьями. Он закрыл глаза, улыбнулся. Теперь можно и умереть. Снова провалился в черноту. И тут же вынырнул. Уже легко и свободно. Еще под опущенными веками повел глазными яблоками, ожидая взрыва прежней, острейшей боли. Но ничего не ощутил. Распахнул глаза. Итаня по-прежнему сидит рядом держа его за руку, только побледнело, Высокие гордые скулы слегка заострились. «Я...» — проговорил он с трудом и понял, что может говорить, что тело слушается, не отзывается взрывами боли, только осталась быстрая испаряющаяся скованность в мышцах. «Я долго?» «Вот так?» «Ты цел?» — проговорила она с великой нежностью в голосе. «Ты цел, Придон?» Он огляделся. «А где...» «Мои родственники?» — спросила она. «Да». «Они ушли?» — ответила она просто. «Как?» «Как и пришли?» — ответила она непонятно. «Придон, барвник был великим магом, и сейчас он все еще великий. Без всяких подземных ходов сумел. Или все-таки через подземный ход, не знаю. Как-то открыв чарами, сумел их сюда. А потом, когда вас звали к нему, также точно и...» Он собрался с силами. Уперся обеими руками в ложе, сел. Все тело трещало. Он чувствовал, как внутри болезненно рвутся какие-то жилки, словно за время сна прирос к ложу, да и в самом теле пустило что-то корни. «Странно», — пробормотал он. «Почему меня не...» «Но это все мелочи. Главное, тебя ведь не побоями заставили сидеть возле меня?» Она покачала головой. Глаза ее влажно сияли. «Нет, Придон, не побоями». И Таня спала, тихо и мирно. Он с нежностью смотрел в ее лицо, измученное бессонницей. явы показали свою мощь, по крайней мере, ее выказал колдун-барвник. Как объяснила и Таня, а потом и подтвердили Аснард и военачальники, началась страшная гроза, а потом во всем дворце разом захлопнулись двери и окна. Более того, их нельзя было ни выбить, ни выломать. Никто не знал, что происходит. Тогда сатаневший Визимаэт послал людей на крышу, где велел разбирать кладку. Он оказался прав. Закрыть заклятиями еще и потолок барвник либо не додумался, либо не хватило сил. Скорее всего, не хватило сил, ибо только на заклятие, закрывающие двери и окна, по словам Визимаэта, надо было угробить несколько лет. Сейчас по всему дворцу выламывали эти двери, заменяли окна вместе с оконными рамами, а старые жгли на внутреннем дворе. Младшие волхвы бродили по городу, выискивали вещи, от которых несло магией, выносили во двор, а там Визимайт сам определял, что сжечь, что оставить. На сжигание отправлял все, что не понимал или с чем не мог справиться, а таких вещей оказывалось намного больше. А тогда, спустившись по веревкам через пролом в высоком потолке, они ворвались в покое придона и обнаружили его, залитого кровью на собственном ложе. И Таня сидела рядом и заливалась слезами. Придон был не просто изранен, а изрублен, иссечен. Кости правой руки разбиты мечами так страшно, что рука вообще висела на остатках сухожилий. Нога сломана в двух местах, на голове три жестокие раны, живот вскрыт ударом меча, сквозь рану видны внутренности, удерживает лишь тонкая пленка. А справа лезвие разрубило бок так, Что за разрубленными обломками ребер видно серую, трепещущую ткань легких. Непонятно, как он все еще жив и как вообще оказался на ложе, если последняя схватка, судя по брызгам крови, была в покоях и Везимайт искал по всем стенам следы магии. Аснард с недоверием выслушивал и а она говорила торопливо, с отчаянием в глазах Старый воеводы не верит, хмыкает. Недоверчиво поднимает седые кустистые брови. «Аснард, ну правда же, они подняли его и уложили. Не добив, я не позволила». Он хмыкнул. «Так они бы тебя и послушались». «Аснард», — сказала она с отчаянием, — «это я виновата, что Придон не сражался с ними». Аснард спросил еще недоверчивее. «Не сражался?» Он выразительно оглядел помещение, залитое кровью настолько, словно здесь забили стадо скота, усыпанное обломками щитов, шлемов, панцирей, мечей. «Не насмерть», — поправилась она торопливо. «Он только отбивался, ибо пообещал мне, что отныне не убьет ни одного из моей родни». «Даже пообещал?» Она смутилась. «Ну, не вслух, но он однажды посмотрел на меня так, когда поблагодарил за заботу о городе. Я сразу поняла, что он принял какое-то решение. «Ага», — сказал он. «Он только посмотрел, а ты все поняла? Опасная ты женщина, от таких надо подальше. У вас такое понимание, что вам надо либо убить друг друга, либо...» Он поперхнулся. Она сказала жалобно. «Аснард». Он нахмурился. «Итания, я знаю, ты не поверишь мне, но Придон не убивал Тулея. Его искали, чтобы пригласить на вашу свадьбу. Пригласить!» а не привозить под стражей. Убили ваши куявы. Надеялись, что за такую услугу обломится. И обломилась бы, если бы мы были куявами. Они просто не поняли, что мы артане. Ладно, теперь понятнее. Хотя нет, непонятно. Почему придонных не убивал, понятно. А вот почему они... Тебе непонятно, сказала Итаня со злостью. И еще бы. Все добродетели могут быть только у артан. Куявы подлые, бесчестные, гадкие, мерзкие. И то, что могли ответить благородством на благородство, тебе в голову не приходит?» Аснард покачал головой. «Странно. Может быть, они в прошлом Артане переселились в Куявию и стали Куявами, но до конца еще не окуявились?» «Ладно, ладно, шучу, не обижайся. Я встречал среди Куявов немало благородных людей. Но все-таки через чур большой соблазн убить самого несокрушимого придона». Здесь любое благородство может поколебаться. В смысле, любое куявское. И еще у меня один вопрос. Он остановился, заколебавшись. «Знаю», — ответила она сердито. «Лучше не спрашивай, хорошо?» Он развел руками, смотрел в пол, стараясь не встречаться с ней взглядом. «Как скажешь». «Никогда», — сказала она с нажимом. «Никогда не спрашивай». Он поклонился, все так же отводя взгляд, только бы не видеть ее лица. Ушел. Она в отчаянии заломила руки. В самом деле, почему она не ушла с родней? Ведь приходили не убить Придона, а спасти ее от него, забрать с собой. Визимайт проводил дни и ночи у магического зеркала. Мрачнел, наконец снова отбыл по своему обыкновению таинственно и незаметно. Но перед уходом сказал. Придон, наши так и не смогли взять долину Игельда. Там горстка, но эта горстка дерется. Туда отправился Миклен, отважный Миклен, который ко всему еще и не дурак, воевать умеет. Однако. Нет-нет, я не говорю, что Миклен уже потерпел поражение, но его постоянно бьют, а он только царапает лоб о каменную стену. Придон нахмурился. Ярость пришла неожиданно быстро. Он сам удивился, сжал себя в кулак, из-за чего голос самому показался сдавленным, словно выползал из подрухнувшей скалы. «И что же? Взяли Куявию, но не в состоянии взять эту крохотную долину?» Везимайт сказал сердито. «Ту крохотную долину отправился небольшой отряд, а не войско. Есть разница. Мы захватим и тот кулачок земли. Драконов перебьем, это понятно. Причем надо сделать это поскорее». Придон насторожился, развернулся к Верховному Волхву. Тот морщился, словно сидел на иголках. «Что-то случилось?» «Да», — ответил Везимайт. «Сам догадываешься. Разговоры?» «Не догадываюсь», — ответил Придон. «Ах, да», — ответил Визимайт, — «у тебя другие заботы?» Дело в том, что если раньше куявы при встрече осведомлялись в первую очередь о здоровье друг друга, о здоровье близких, о приплоде дома, потом лениво обменивались новостями, то сейчас все мужчины и женщины, старый млад, знатные простолюдины, все при встрече вместо «здравствуйте» жадно спрашивают, «Ну как там Долина Игельда? Держится?» Придон скрипнул зубами, лицо почернело. Он сел и ухватился за голову. Визимайт открыл рот и снова закрыл. Придон страшен, взрывается по каждому поводу, срывается на крик. Даже друзья избегают его. И как тут сказать, что в Куяве чуть ли не всяк ликует, слыша радостные вести про эту проклятую долину, всяк выпрямляет спину и гордо смотрит на Артан, не таких уж и победимых, как оказывается, словно это он их бьет. Как сказать Придону, что невозмутимые Артане звереют, хватаются за топоры и гневно вращают глазами? Страна начинает вскипать потихоньку. Кое-где уже бурлит, как и всегда. Но теперь это совсем не мирное кипение. Всюду шныряют всякие люди, шепчутся, сговариваются, носят подметные письма, передают шепотком весть, что и такой-то знатный и могущественный бер готов со всем войском явиться на зов того военачальника, что встанет на место Тулея. А то я обещаю уйти из стана Артан, если все еще на службе у проклятых кочевников, что военачальники куявских войск тайком шлют друг другу гонцов, выясняют, кто до какой поры будет держаться Артан, не пора ли поддерживать разбойничающие отряды, которые далеко не все разбойники, а многие просто рядятся под разбойников. И все и всюду говорят тайком и вслух, что как только объявится герой, готовый принять престол, сразу же возьмутся за мечи и придут в его стан. «Как всегда, — сказал он, — как можно спокойнее, чтобы унять гнев придона, — идут слухи, слухи, слухи. Какие? Ну, понятно, какие. Что Тулей не погиб, что убили другого, а Тулей неузнанно бродит по стране, собирает верных ему людей. Такие слухи всегда идут, как муравьи, и что, мол, едва Тулей объявится, тут же вся страна поднимется, как один человек. Это куявы-то поднимутся, представляешь? А те, кто не такой горячий, мудро вроде бы поправляются. Дескать, не вся страна. Но зато все, у кого в руках оружие, тут же встанут под его державный стяг. Придон усмехнулся одной половинкой рта. Да, герои, но как быстро умолкают, когда видят наших всадников. Все же долину Игельда надо стереть с лица земли как можно быстрее, сказал Визимайт. Боюсь, что мне снова придется отбыть туда. Я думал, что обезвредив башне сделал достаточно. Хм. Придон оживился, сказал с восторгом. «Знаешь, неужели вы настолько сильны, что эта небывалая победа прошла так незамеченно? А ведь это самый страшный кошмар Артании, четыре башни колдунов. А ты их так просто, так незаметно, что даже обидно. Как будто тени свои боялись». Визимает покачал головой. «Башни колдунов могли бы смести в пропасть всю нашу армию, как хозяйка сметает за порог муравьев». Просто я убедил подземный народец продырявить каменные корыта и их подземных хранилищ волшебной воды. А если вода уходит, у колдунов нет силы. На самом деле все просто, как видишь, когда кто-то другой сделает. Словом, надо долину взять как можно быстрее. И надежда этих дураков рухнут. Хотя надежда-то дурацки. Долина с места не сойдет. И даже если бы мы ее не взяли вовсе, что понятно дико, все равно ничем помочь не сможет равнинной Куяви. Придон кивнул. Глаза заблестели мрачным огнем. «Надо взять», — сказал он жестко. «Тогда утихнут слухи и проскрывшегося Тулея. Сейчас дурачье может думать, что он в этой самой долине. А потом, увы, если долина будет взята, когда будет взята, языки втянут в задницы». Визимайт поднялся. Обнял. От ладони волхва в тело придона потек сухой жар, воспламеняющий кровь и убирающий усталость. — Языки без костей, — сказал он почти беззлобно, — не понимают, что в долину Игильда Тулей мог бы попасть только на драконе. А он их ненавидел похлеще нас, Артан, и не помогал пастухам драконов никогда. Ладно, Придон, не знаю, суждено ли нам еще скакать по степи на быстрых конях. Что-то плохое у меня предчувствие. Ну ладно, держись. Он еще раз крепко обнял. Придон ощутил тот же прилив жара. Успел увидеть, как Визимает повернулся к двери, однако исчез раньше, чем коснулся дверной ручки. Они сидели рядом, их плечи почти касались, но он страшился придвинуться ближе и в самом деле коснуться. С неподвижным лицом, обращенным в сторону стола, он косил глазом, видел румянец на ее щеке. Ее крупные глаза были то прикрыты длинными копьями ресниц, густыми и слегка загнутыми на кончиках, то вдруг сверкали, как самые яркие звезды. Аснар тоже посматривал на Итанию с любовью и беспокойством. В огромном дворце, лишенная материнской ласки, она жила чуть ли не сиротой. Жизнь мчалась мимо, а тут вдруг засияла, как драгоценный камень, на который упал луч солнца. Когда ее увидели год назад, она была еще прелестным подростком. Даже в тот первый раз, когда они захватили ее с Куябой вместе, как любит говорить Придон, она все еще оставалась подростком. Но за месяц, пока искали ее и нашли в черном утесе, она преобразилась из подростка в молодую девушку, созданную для любви. Слуги, оставшиеся с прошлых времен, оскорбительно равнодушно подавали на стол. Раньше артане свирепели и хватались за ножи. Но им кое-как втолковали, что именно так и надо в высших домах. Здесь не выказывают раболепия. Его требуют только мелкие люди. А сильные в поклонах слуг не нуждаются. Придон хватал с блюда все, что перед ним ставили. Ел быстро и с удовольствием. Аснард откровенно смаковал роскошные блюда, прищуривался, закатывал глаза, чмокал, похваливал. Придон хмурился. С этого и начинается потеря артанскости, когда распускаешь тугой пояс, когда превыше всего ценишь уют, удобство, сладкую еду и доступных женщин. «Что там нового по долине Игельда?» — спросил он. Аснард помрачнел, буркнул. «Пока ничего нового нет». «Я же велел через каждые три дня гонца». «Ничего нового», — повторил Аснард. «Бьются о стену, теряют людей. Я им послал катапульты, но эти дурни выставили их через чур близко. На стене тоже катапульты. Даже на гору ухитрились тащить, Или на драконе завезли. Разбили?» «Я новые поставил», — поспешно сказал Аснард. «Те они поставили лучше. Правда, на ночь оставили на том же месте». Придон насторожился. «Неужели куявы осмелились на вылазку?» «Нет-нет», — успокоил Аснерт. «Они другую подлость удумали. Запомнили место, а ночью подняли драконов и в темноте сбросили на то место тяжелые камни. Все катапульты дрыск. Конечно, я послал им еще, у нас этого добра хватает. Теперь на ночь перетаскивают под навес». И Таня слушала жадно. Ее щеки раскраснелись, а глаза блестели. Придон покосился на нее, спросил хмуро. «А днем не бросают камни?» Аснард покачал головой. «Эх, Придон, ты не замечаешь, что возле тебя уже нет миревой и Франка? Они же от тебя не отходили!» Придон огляделся. На лице мелькнула виноватость. «Верно. А куда делись? Я их давно уже отослал в горы. Со стороны Игильда пробовали драконами и днем, так наши стрелки троих драконов прострелили сразу, как уток. Можно сказать, насквозь. С тех пор с той стороны только ночами». Придон сказал торопливо, «Да-да, ты прав, здесь им делать было нечего, только бы томились. Значит, стену скоро разрушат?» «Или перелезут», — Ответила Аснард успокаивающе, — «как перелезли здесь, в Куябе». «Неважно, но долина падет скоро. Я туда на всякий случай за Мекленом отправил из Щетцина». Придон вздохнул, «Ты предупредил, чтобы с Игельдом обращались как с почетным пленником, а драконов...» Он бросил быстрый взгляд на Итанию, прикусил язык. Аснард кивнул, поманил пальцем одного из слуг. Сказал преувеличенно громко. «Подать раков!» «Я говорил, чтобы приготовили раков». «Говорил!» «Простых речных раков, но самых крупных. чтобы даже панцири зеленые, понял?» «Давай, неси быстрее, я жду». Слуги метнулись к дверям, теряя многолетнюю выдержку. Тут же вплыл главный повар с огромным подносом впереди себя. На подносе пламенели груды огромных рубинов свежесваренные раки, и запах от них пошел свежий, пряный, нежный, томный, словно и не раки, которых дерут из нор простолюдины в простолюдинных реках, а дивные заморские лакомства, купленные за слитки золота. Придон, смеясь, жестом велел все выложить перед Аснардом, а тот, немало не смутившись, устроил царский пир, хрустя панцирями, словно в жестокой битве. Белое сочное мясо показывалось на свет стыдливо порозовевшее, нежное, как тела царских наложниц. Аснард забрасывал их в широкую драконью пасть. Та смыкалась со звучным стуком, будто огромный пес ловил муху, а руки то неуловимо быстро разламывали следующего панцерника, то также ловко выуживали ярко-красный обломок, застрявший в поясе. И Тания смотрела смеющимися глазами. Всегда приятно видеть, когда твой друг или твой любимый пес хорошо и жадно ест. Но когда заговорила, в ее чистом голосе звучал укор. Похоже, вы даже не знаете, что драконы наши двоюродные, а то и родные братья. Ну, как считать? Не знали? Я так и думала. Придон, ты хоть знаешь, что случилось, когда двести ангелов спустились на землю? Или даже об этом не слышал? Он с трудом вспомнил слышанный в детстве рассказ, что часть ангелов бунтовала против Творца недовольная тем, как он вел дела с человеком. И тогда тот разрешил ему облечься плотью и спуститься на землю. Но дальше то ли заснул, то ли убежал играть, но не мог вспомнить, что дальше. «Кто не слышал?» — ответил он с неловкостью. «Так что там о драконах, а то сразу палкой по голове?» «Тебя надо не только по голове», — ответила Итания, «и не только палкой. Ангелы, как известно, сразу же начали вступать в браки с земными женщинами. Слышал, да? Об этом все слышали». Первыми от них родились великаны. Их нрав, сам знаешь, объяснять не буду. Дальше ангелы все больше, скажем, уходили от людского облика. Ведь раньше не имели плоти вовсе, а при нисхождении на землю хоть и обрели ее, но она у них не оставалась неизменной, как у нас, людей. Понимаешь? Мы в ней, в своей плоти, навечно, потому мы всегда люди. Один из ангелов по имени Дагдарион полюбил жить в воде, все чаще принимал облик рыбы, От него в море появились чудовища, которых не создавал Творец, что очень важно. Другой, по имени Насира, любил показывать чудеса, которые запретны в сотворенном родом мире, ибо чудеса — только его власть. Но Насира обучила людей колдовству. От него пошли колдуны, маги, чародеи, волшебники. Словом, если у людей была только одна форма, которую вылепил Творец, то ангелы все больше и больше опьянялись властью над ее изменчивостью. Один из них, по имени Аврион, Имел цвет грозовых туч, что приносят ужасные грозы. Он любил носиться над миром, принимая вид ужасного и грозного зверя. Создавал себе крылья, ни на что не похожие, без перьев, голые. Придон спросил недоверчиво, от него и пошли драконы? Он уже не ел, боясь подавиться. Опустил на стол руку с наколотым на острие тонкого ножа ломтем мяса. «Да!» ответила Итания тихо, от него и пошли драконы. Кровь этих двухсот ангелов струится и в жилах многих людей. Больше, конечно, на свете людей, кто остался таким, каким создал Творец. Но есть среди людей потомки браков падших ангелов с земными женщинами. Так вот они и есть родственники драконам. Наверняка Игель, что спас первого драконаша и выхаживал его в пещерах, уйдя от людей, свое родство с драконами чувствует особенно остро. «Но ты, Придон, разве ты не чувствуешь?» Придон добросовестно подумал, буркнул в стол. «Нет, извини, ничего такого не чувствую». «Говорят», — сказала она, «что звери часто подбирают брошенных детей и воспитывают их вместе со своими детьми». «Сам видел», — прервал Аснард, довольный, что может вставить что-то по делу. «Как-то?» «Извини, что перебил». И Таня наклонила голову. «Принимаю». «Ты можешь подтвердить, что те человеческие дети тоже звери. Даже говорить не могут, если жили со зверями. Они ведут себя и чувствуют зверями. Бегают на четвереньках, рычат и лают, чешутся ногой за ухом». «Сам видел», — подтвердил Аснард снова, развел руками с хрустящими панцирями раков. «Извини». «Принимаю», — сказала Итаня тем же чистым голосом. «Вот и ты, придон». «Берешься истреблять драконов, а это твои братья. Только ты, живя среди людей, как жили твои отец и мать, даже не представляешь, что можно жить иначе, чем все люди». Аснард сказал весело, «Уже знает». И Таня посмотрела в его беспечное лицо, дышащее сдержанным мужеством человека, прошедшего по жизни, принимая и раздавая удары, не дрогнувшего, не согнувшегося, умеющего защитить и себя, и великое множество друзей и близких вырастившего уйму таких же крепких и мужественных детей, что будут бдить и защищать, служить щитом семье и стране. Опустила глаза. «Да», — сказала она потерянным голосом, «переубеждают слабых, колеблющихся. А вы, две движущиеся горы, даже не замечаете, что топчете, размазываете в тонкую слизь». Придон нахмурился, с неловкостью отводил глаза. Аснард жизнерадостно хмыкнул. А что, если и двоюродные братья? Или даже родные? Родные еще как бьются насмерть. И Таня. Люди все настолько разные, что если бы ссорились из-за различий, то давно уже перебили бы друг друга. Надо искать что-то общее, уживаться. Моя жена обожает жареную свинину, но в Артане пришлось о таком забыть. Но не скажешь, что моя жена бедствует, хотя могла бы пилить и требовать, чтобы переехали в другую страну. И что бы это дало? Артанию я бы не покинул, а ссорились бы каждый день. А так мы никогда не вспоминаем свинину. Так что отведайте лучше раков. Вот я вам наковырял. А о драконах забудем». И Таня опустила ресницы. «Ладно, попробуем в другой раз. Не говорить о драконах — это не приказ, а совет или даже просьба. А для нее даже прямые приказы ничего не значат. Будет жить и говорить то, что считает нужным. Только нужно выбирать время и место» чтобы подействовало лучше. Возможно, удастся добиться, чтобы войска отозвали. Пусть драконы живут, их и так мало, а остались только в одном единственном местечке в труднодоступных горах. Придон не отдавал никаких приказов насчет Итании, но, само собой, получилось, что ее никто больше не останавливал, не спрашивал, куда едет, а все ее приказания выполнялись, как если бы их отдавал сам Придон. Ортани уже властвовали в Куявии целиком и полностью, если не считать этой болезненной занозы — Долины Драконов. Но эта заноза царапает только их самолюбие. Никакой роли не играет. Однако по всей Куявии чувствовалось растущее напряжение. Еще не восстание, не война, но доходили слухи, что то здесь, то там убивали одиноких Артан. Иногда в глухих уголках страны пропадали целые отряды в 5-10 человек. Никто не объявлялся, что... Вот, мол, это я такой герой, ибо месть Артан будет беспощадной. Они и так сжигают целые деревни и убивают всех, кого застигнут вблизи погибшего Артанина. Но с некоторого времени артане стали ездить по стране только большими отрядами. Видя это и понимая причины, у хуявы осмелели еще больше. Да, она с удивлением и радостным чувством видела, что несмотря на явную дурость, трусость и даже прямое предательство, В ее никчемной Куяве и все-таки находились и герои, и силачи, и отважные головы, что не склонялись, а продолжали войну уже на свой страх и риск, создавали из отребья отряды и нападали на артанские войска, убивали одиноких воинов, несколько раз захватывали врасплох и уничтожали мелкие отряды, посланные в села за продовольствием. Аснарт в отсутствие Визимайта велел поставить в полуразрушенном Куявском храме жертвенник артанского бога войны Перуна. Приказал походным волхвам, принести богатые жертвы и вопрошать всю ночь высшие силы. Почему так изменился этот трусливый народ? Все еще трусливый, все еще страшающийся открытой схватки лицом к лицу, но уже смеющий оказывается сопротивление? Что нужно, чтобы сокрушить окончательно этот подлый народ, что бежал с поля боя, бросая оружие и срывая с себя доспехи? Что сдавался сразу же при виде артанских коней? Отрекался от правителя, от куяви, от своих богов, только бы не трогали их огороды, их дома, их нажитые жалкие богатства. Не только Итания, но сами Артани, гордые и не желающие слушать предостережения богов, замечают, что Куявия, разгромленная и униженная, поднимается из грязи и пепла, восстает из пожарищ. Снова нашлись и опытные отважные воины, и прекрасные кони, и вооружение, и деньги на быструю закупку оружия и доспехов в Антите. Главные трусы и сибилюбцы исчезли или затаились, а на их месте брецают мечами и кричат о и сильные мужчины с горящими глазами и бледными от ярости лицами. Доходят слухи, что отряды горного властителя Антланса двинулись через Канив к Белой Веже. По дороге стремительно обрастают новыми силами. Он уже и сам не знает, сколько у него войск, а от Белой Вежи будет прямой путь к Куябе, где собраны основные силы Артан где их отборное войско, где несокрушимые горные великаны, где Волок, Бочила, Прий, где страшный в гневе Аснард, где сам бессмертный Придон, которому смерть ни от чьей руки не писана. Если раньше одинокие артане и небольшие отряды пропадали только в Нижней Куявии, то теперь исчезали без следа уже и в Канске, и в Щелепе, и даже в землях Прелесье, которые издавна были враждебно Тулею и вообще центральной власти. А простолюдины, что на первых порах охотно доносили бером и Беричам про одиноких артан, безрассудно забредших в их деревню, теперь сами расправлялись с ними умело и жестоко, вымещая прошлые страхи и унижения, подвергая артан таким пыткам, что даже самые стойкие хрипли от собственного дикого крика. Их покидал разум. Они кричали и пели, уже не понимая, что с ними и где они. В Нижней Куяве, где сопротивление началось раньше, чем в других землях, артане а сатанев от мелких потерь, уходили из богатых деревень и сосредотачивались в городах, укрываясь за их крепкими стенами. В самих городах стояли хорошо вооруженные куявские войска, что служили артаном. Но артане видели злорадные ухмылки этих ненадежных союзников, всегда готовых перейти на сторону сильного.